Глава двадцатая. Новые встречи. Так вот это значит и есть чёрный ворон. Крытая, крашенная тёмно-синей краской машина для перевозки заключённых. Сколько раз я видела такие на улице, не останавливая на ней внимания. Думала, колбаса, молоко. Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно тёмные клетки кабинки. В каждую заталкивается человек, дышать нечем. Вещи свалили в коридорчике между двумя рядами клеток. Вот и я замурована в такой собачий ящик. Но теперь я уже опытная заключенная, ученица Горея. И я сразу, не позволяя себе задумываться над ужасом положения, принимаюсь за налаживание связей, пока сапоги конвойных еще топочут снаружи. Стучу направо и налево. Кто? Кто? И слышу слева ответ. Ефрем Медведев. Необыкновенная удача. Знакомый. Ремко Медведев, аспирант Института марксизма. Когда? 20 апреля. Совсем недавно. Теперь я узнаю, как там в городе. Кто взят после меня. Оказывается, и стучать не надо. Можно просто шептать. Все слышно. А шум мотора заглушает эти звуки для конвоира, сидящего в коридорчике машины. И я слышу живой, настоящий Ремкин голос. «Здорово, Женя!» Аксенова видел на улице в начале апреля. Он вернулся из Москвы. «Хлопотало тебе, ничего не вышло. Ребята твои здоровы, старшие горюют очень. Кто взят после меня?» Спроси лучше, кто не взят и он перечисляет десятки фамилий из числа городского партактива, научных работников, инженеров. Через другую стенку слышно, как кто-то охает по-татарски. Долго не отвечает на мои вопросы, но, наконец, преодолев страх, называет свою фамилию. Не знаю его. Говорит, что он председатель райисполкома одного из сельских районов. Нас везут довольно долго, мне очень душно и тяжко. Но я отвлекаюсь от своих ощущений, прислушиваясь к голосу Ефрема Медведева. «Егода-то тоже сидит», — говорит Рема. «Сейчас Ежов тот самый, что был за воргом ЦК. Жутковатый, — говорят тип из него, — вытанцовывается. Черный ворон останавливается. Нас выводят по одному». Каждого проглатывают ощерившиеся черной пастью ворота старинной тюрьмы, видавшей еще пугачевцев. Опять все, как на Черном озере. Анкета. Новое отобрание часов зря только завела их. По недосмотру надзирателей происходит столкновение поездов. Запрещенная встреча заключенных. Я увидела обросшего черной щетиной Оксянцева, директора туберкулезного института, поговорить не пришлось. Испуганный своей ошибкой конвой буквально растащил нас в разные стороны. В каждом монастыре свой устав. Здесь отняли не только часы, но и пояс с резинками. Медсестра с ящичком лекарств. По совместительству обыскивающая заключенных женщин. Жалостливо морщит веснушчатый носик. Какие у нас раньше были женщины и какие теперь. То были девки-воровки да уличные. А теперь все такие дамы пошли культурные, что даже жалко смотреть. Нате вот вам бинтик, чулки подвязать, а то как без резинок-то. Не показывать только никому, смотрите. Воровато оглянувшись и установив, что мы одни в крохотной тюремной амбулатории, где происходил личный обыск, она торопливо осведомляется. Что вас заставило-то, а? Ну против советской власти, что вас заставило? Ведь я знаю, вы Аксенова. Предгорсовета жена, чего же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная, а одежды то поди все из комиссионных, да и вообще, кажется, ее представление о роскошной жизни исчерпаны. Я устало улыбаюсь. Недоразумение. Ошибка следователей. Чшшшш, она косится на дверь. А что может правда? Мой отец говорил, будто вы все идейно пошли за бедный народ, за колхозников то есть чтобы им облегчение. К счастью, приход надзирательницы освобождает меня от необходимости отвечать. А вообще-то любопытны эти попытки найти хоть какое-то разумное основание происходящего. Я поднимаюсь надзирательницей по выщербленной каменной лестнице на второй этаж. Здесь уже не подвал, но запах плесени, грязи, пораж еще острее, чем на Черном озере. Я называю составные части этого запаха. В целом же они составляют в сочетании с еще чем-то неуловимым. Запах тюрьмы. Вони и грязи здесь больше, чем на Черном озере. Но сразу чувствуется более слабый режим. Тюрьма долгое время существовала как уголовная и еще не успела перестроиться применительно к потребностям. Разве на Черном озере с его безмолвными надзирателями «Был бы возможен подобный разговор при обыске?» Из камер доносятся довольно громкие голоса. «Одзиратель, принявший меня на втором этаже, не выглядит истуканом. Он рассматривает меня со смешанным выражением веселого любопытства и сочувствия. В шестую давай, там вроде почище бабенки, добродушно тыкает он. Это на Черном озере тоже не допускалось». Впоследствии я установила совершенно точный закон. Чем грязнее тюрьма, чем хуже кормят, чем болтливее и грубее конвой и надзор, тем меньше непосредственной опасности для жизни. Чем чище, сытнее, вежливее конвоиры, тем ближе смертельная опасность. Двери в камерах здесь не железные, а деревянные, с большими пыльными глазками. Замки тоже висячие, но не слишком большого размера. «Принимайте новенькую!» Эмильярна провозглашает надзиратель и даже улыбается. Дверь запирается. Я оглядываюсь. О, Здесь целое общество. Все устремляются ко мне с расспросами. Из одного угла раздается странный, почти торжествующий возглас. «Здорово! Да ведь это жена Аксенова!» Худая, немного кособокая. Совсем седая женщина с папиросой в зубах, почему-то явно довольна, что я в тюрьме. Она встает и протягивает мне руку. Дерковская, член партии социалистов-революционеров. Знаю вашего супруга. Приходила к нему, как просительница. Не думал он тогда, что через несколько месяцев его жена будет со мной в одной камере сидеть. Да. Откровенно говоря, я рада, что коммунисты наконец-то сидят. Может быть, практически освоят то, чего не могли понять теоретически. Однако устраивайтесь. Поговорим потом. Устраиваться оказалось делом непростым, камера переполнена. Рассчитанная на троих, она вмещала уже пятерых, я шестая. Вдобавок к трем деревянным топчанам вдоль стен наскоро сколочены еще сплошные нары посередине пока соседки сдвигали свое тряпье, снова загремели двери и в камеру ввели Иру Егереву. Черный ворон совершил второй рейс и привез из Черноозерского подвала еще партию людей, чье следствие закончилось или приближалось к концу. Появление Иры сразу отвлекает общее внимание от меня. Ира еще хорошо одета. Ведущий ее следствие Царевский разрешал ей еженедельные передачи, не то из подспудного обожания изнеженной профессорской дочки, существа из незнакомого ему мира, не то в благодарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро сдавалась на его незамысловатые силогизмы и подписывала всякую чушь. По ходу устройства на нарах и распаковывания вещей Ира показывает новым соседкам свои платья, рассказывает историю каждого из них. На вонючей камерой плывут благоуханные слова. «Вот в этом я в прошлом году в Сочи всегда на теннис ходила, потом стало узко, а сейчас опять в пору, похудела здесь». Отзывчивее всех на Ирины воспоминания о Сочи и теннисе оказывается высокая, круглолицая, склонная к полноте молодая женщина с лицом, напоминающим мапасановскую пышку. Это Анечка. В камере ее зовут. Аня Большая, чтобы отличить от Ани Маленькой, расположившейся у противоположной стены. Аня Большая, москвичка. Сейчас работала в Казани, в управлении железной дороги ей 28 лет. Детей и мужа у нее нет. Но есть некий Вова, из постели которого Аню и вытащил месяц тому назад на рассвете следователь, производивший арест. Вова побледнел. «Что ты натворила?» Абсолютно ничего, пожала плечами бесстрашная пышка, и, чмокнув на прощание дрожащего Вову, смело вышла со следователем. Везли ее сюда на легковой машине. Я его спрашиваю, в чем вы меня обвиняете? В чем-нибудь антиморальном или в антисоветском? Отвечает в антисоветском. а — говорю, — «ну тогда вам придется извиниться». Только хмыкает змей полосатый. И в чем же дело? Как вы думаете? Анекдоты. Два анекдота. Семь лет хотят дать за них. По три с половиной за каждый. И тут же выкладывает оба. Анин следователь составил два отличных протокола. Один на тему об оскорблении величества Сталина, другой о клевете на колхозный строй. Веселая Пышка возмутилась и крикнула в лицо следователю, «Ну и рассказала, ну и что? Я ведь не на собрании рассказала, а дома за столом в узком кругу. А во-вторых, неправда, что ли? Не Небось, вас вот, к примеру, в колхоз калачом не заманишь?» И подписала оба протокола. Теперь Анна Большая ждала суда. Семь лет были уже ей определенно обещаны. Анна Большая была первым встретившимся мне представителем мощного племени анекдотистов, так называемых «болтунов», обладателей легкой статьи 58.10, выгодно отличающихся своей беспартийностью от нас, террористов, диверсантов, шпионов и так далее. В тюремном быту Аня Большая оказалась милейшим человеком, легким, уступчивым, склонным к немного циничному, но добродушному юмору. Когда подавленные горем соседки не хотели с ней болтать, Она не сердилась. Тогда она пела. Ее излюбленным номером был бананово-лимонный Сингапур и некая заунывная беседка. Когда Аня, переходя со своего натурального сопрано на густейший контральто, гудела «ты уже не вернешься», ее ближайшая соседка Лидия Георгиевна стонала как от зубной боли. Лидии Георгиевне Менцингер было уже 57 лет. Она была арестована в третий раз. Немка-колонистка, в прошлом учительница немецкого языка. Она была фанатичной религиозной сектанткой, адвентисткой седьмого дня. Я до сих пор отчетливо вижу ее огромные карие глаза, налитые конденсированным отчаянием. Глядя в эти глаза я вспоминала рассказ Леонида Андреева о воскресшем Лазаре. В рассказе говорилось, как все сидели за столом и ликовали по поводу чуда воскресения, а Лазарь сидел среди этих веселых людей и смотрел на всех вот такими же глазами, как у Лидии Георгиевны, потому что он уже познал, что такое смерть. Я уже говорила в начале этих записок, что жадное любопытство к жизни во всех ее проявлениях, даже в уродстве, жестокости, глупости, порой отвлекало меня от собственных страданий. Такое же чувство я наблюдала и у многих других моих спутников, шедших по крутому маршруту. Кроме того, у многих были еще и иллюзии. Все происходившее было слишком нелепо, чтобы длиться долго, думали многие. И это ожидание что вот-вот развеется какое-то гигантское недоразумение, широко откроются двери, и каждый побежит к своему остывшему очагу, поддерживала бодрость. У леди Георгиевны не было ни любопытства, ни иллюзий. Она отлично знала, что надеется не на что. Знала также, что ничего особенно любопытного для нее не произойдет. Ведь у нее все уже было. Я встречала потом массу, религиозных самых различных толков. Все они обязательно агитировали за свою веру, вербовали неофитов. Лидия Георгиевна не делала этого. Она молчала сутками, сидя с ногами на своем топчане и глядя поверх наших голов своим взглядом Андреевского лазаря. «Аня маленькая была женоделкой. Я никогда не была беспартийной», — говорила она все время поправляя падавшую на лоб прядь своих подстриженных пожена<td>дельски прямых русых волос. Октёрёнком была, потом пионеркой, комсомолкой, потом коммунисткой. Правда, вне партии, вне своеобразного стиля жизни, выработанного в партийной среде двадцатых-тридцатых годов, невозможно было представить себе Аню маленькую. Аня то и дело забывала, где она находится. То с увлечением начинала рассказывать как ей удалось перестроить работу среди женщин на отказской фабрики и планировала, что там надо еще предпринять, кого из работниц выдвинуть, то жалела, что не перешла на работу в пригородный райком, куда секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот сидел в той же тюрьме, как раз под нами, во втором этаже. Только после допросов Анечка возвращалась с посеревшими губами Ложилась лицом к стене и молчала до ночи. Ночью она подходила ко мне, ложилась рядом, горячо шептала: «Шенья, чтобы не слыхали беспартийные, такая, понимаешь, разношорсная публика, даже ССР есть и сталкуют еще по-своему, но ты только послушай». Ее обвиняли во вредительстве в партийной работе и в связях с врагом народа. Этот враг был секретарем одного из казанских городских райкомов партии и, кроме того, приходился Ане маленькой мужем. Любимым, красавцем мужем. Очень простенькой, даже немиловидной Аней. Я и сама-то всегда удивлялась, как это Ваня меня полюбил, сколько за ним девчат бегало. Но ну, вот уже семь лет живем, и все, он любит меня, вижу, что любит. Он за душу меня любит, за партийное мое сердце. «А следователь...» Аня захлебывается слезами. «Следователь, оказывается, говорит ей, что ее брак сам по себе подозрителен. Красавец-мужчина, женат на замухрышке. Наверное, скорее всего, этот фиктивный брак, заключенный по заданию вредительского центра. А как же тогда Борька и Лидочка? От фиктивного, что ли?» Я глажу Аню маленькую похуденькому почти детскому плечку. «Не слушай ты этого ирода». Весь порт партактив знает, как тебя Ваня любит. Чшш, не ругай следователя. Нина может услышать. Беспартийная работница скажет, уж если коммунисты следователи ругают, то что же мне тогда? Но Нина Ерёменко крепко спала по ночам, только изредка испуганно вскрикивая. Зато днём она очень нервировала остальных обитателей камеры, поджав ноги колачиком. Она мерно раскачивалась на нарах, повторяя всю одну и ту же фразу. «Когда же конец-то?» Никакие принципиальные споры, отвлекавшие нас от тяжелых мыслей, не интересовали Нину. Никакие курортные воспоминания Иры Егеревой не будили в ней ответных чувств. Черноморский пляж и теннис — все это было слишком далеко от разнорабочей фабрики «Спартак». Нескладные девчонки с неотмывающимися руками и неистребимым запахом сырой кожи, который шел от Нины вопреки двухмесячной давности. Нине было двадцать лет, из которых пять она проработала на фабрике «Спартак». Погубили ее именины. Да, Лелька Рыжая позвала ее на именины, а она и пойди, дур такая, а пошла-то, правду сказать, из-за Митьки Бокова. Он уж сколько раз подъезжал, да никак не будет, а все про семейную жизнь заговаривал. Я говорит, если что, своей жене работать не дам, пусть домохозяйкой живет. Ну и пошла, чтобы лишний раз с ним повидаться. Еще брошку Лёльке купила в ювелирном, хорошую, позолоченную. От там на именинных ребята выпили, ну и кто-то будто на Сталина что-то сказал. Вот лоб ни глаза не слыхала, а теперь. Двенадцатый пункт, предъявляют, недонесение. Ты, говорит, обязана была, как советская пролетарка, на другой день на изменников НКВД заявить, а ты их покрыла. И вот уже два месяца сидит Нинка, поджав ноги калачиком, и твердит, когда же конец-то? И ни что ей не мило. Даже конфету Иры не берет, когда та угощает из передачи. Когда Аня Большая уж очень надрывно запоет про беседку, Нина начинает рыдать. Главное, она боится, что Митька Боков не дождется ее, на другой женится. И уплывет у Нинки из рук синяя птица счастливая судьба не работающей домохозяйки. Иногда мы пытаемся утешать Нину тем, что Митька Боков, скорее всего, тоже сидит. Ведь и он не донес на кого-то. Но тут лицо занудливой девчонки хорошеет и заряется внутренним светом, словно далекий огонек сквозит сквозь пепел. И она начинает страстно доказывать, что Митьку Бокова не возьмут. Без него в цеху ведь совсем невозможно, спаси Бог. Пусть уж лучше он на Лельке женится, только бы цел был. Пусть уж одна Нинка пропадает. Так уж видно ей на роду написано. Аня маленькая... Привыкшая работать именно с такими, как Нинка, пуще всего боится. Как бы у Нинки не возникло нездоровое отношение к партии в целом. Поэтому своей горести после допросов Аня маленько поверяет только мне, как партиец партийцу. Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки. Понимаешь, Женя, ведь по сути дела она настоящий классовый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха. Но жалости нельзя поддаваться. И материала против партии нашей им нельзя давать. Да, я тоже поддаюсь жалости. Особенно, когда речь заходит о Вовке, двадцатилетнем сыне Надежды Дерковской. Вова родился в 1915 году в одиночке царской тюрьмы. Родители его, оба эсэры, сидели с небольшими перерывами с 1907 года. Февраль 17-го освободил семью и двухлетнего Вова увидел родину матери Петроград. Но уже в 21-м они снова были в ссылке. Отец Вовы умер в Славках. Странствуя с матерью из ссылки, в ссылку Вова попал в Казань. Здесь он провел последний светлый промежуток своей жизни и здесь его застал. 37-й год. Бог знает, в который раз, уж не меньше, чем в десятый, была арестована Надежда, мать Вовы. Но на этот раз вместе с ней был арестован и 22-летний Вовка, только что ставший, к великой радости матери, студентом пединститута. «Вовка виноват только в том, что родился в царской тюрьме, а вырос в ссылке», — говорила Дерковская. «Он ничуть не эсэр, а политичен». Прекрасный математик. Ездил он за мной только потому, что очень меня любит. Нас ведь и всего-то двое на свете. С необычайной яркостью представляю себе на месте Вовки, подросшего Алешу, непереносимо. Еще можно как-то продолжать жить, внутренне сопротивляясь, когда лично тебя подхватила и закрутила некая злая сила, которая хочет отнять у тебя здоровье. Разум превратит тебя в труп или в бессловесную рабочую скотину. Но когда все это проделывают с твоим ребенком, с тем, кого ты растила и оберегала, я жалею Дерковскую едкой, щемящей жалостью, хотя она действительно первая живая эсерка, которую я увидала, хотя она и резко высказывает мне в глаза свои мысли. Аксенов, муж ваш, мне понравился, как никто из коммунистов, облечённых властью рассказывает она, прикуривая одну папиросу от другой. Я приходила к нему, когда меня уволили с работы. По-хорошему, не по-палачески говорил со мной. Лично вас мне жалко. Но вообще-то, не скрою, рада, что коммунисты, наконец, тоже почувствуют на себе многое, о чем мы им давно говорили. Мне любопытно дознаться, что же противопоставляют нашей программе современные эсеры. После нескольких бесед становится ясно, что никакой позитивной программы нет. Все, что говорит Дырковская, носит только негативный характер по отношению к нашему строю. Их между собой больше всего связывают старые связи, укрепившиеся в бесконечных ссылках и тюрьмах. В дальнейшем, уже в лагере, я имела много случаев убедиться, как сильны эти связи, принявшие почти кастовый характер. Однажды у Дерковской кончились папиросы. Привыкшая дымить беспрерывно, она жестоко страдала. Как раз в это время мне снова принесли передачу, в которую мама снова положила две пачки папирос. — Вот и ваше спасение пришло! — весело сказала я, обнаружив эти пачки. Но вдруг я заметила, что она, покраснев, отворачивается, говорит спасибо, но папирос не берет. Минуточку. Сейчас. Подсаживается к стене. Начинает стучать. Рядом сидит Мухина, секретарь их подпольного, настоящего, областного комитета. Дерковская стучит уверенно. Она не знает, что я свободно прочитываю ее стук. Одна коммунистка предлагает папиросы брать ли. В ответном стуке Мухина осведомилась, была ли это коммунистка оппозиции. После вопроса Дерковской и моего ответа «нет» не была, Мухина категорически выстукивает «не брать». Папиросы остаются на столе. Ночью я слышу тяжкие вздохи Дерковской. Ей, тонкой, как сухое деревца легче было бы остаться без хлеба. А я лежу с открытыми глазами на средних нарах, и в голову мне приходят самые еретические мысли о том, как условно грань между высокой принципиальностью и усколобой нетерпимостью, и еще о том, как относительны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки, на которые люди обрекают друг друга.